Глава 216. Ангелы Принципалии Некоторые имена ангелов-принципалиев упоминаются в Библии, но они также могут быть словами греческими, китайскими, индийскими и так далее Первый ангел — Веувия, тот, кто покровительствует медитации и духовному просвещению. Второй ангел — Джелиэль, тот, кто утихомиривает необоснованные мятежи. Третий ангел — Ситаэль, тот, кто защищает от напастей. Четвертый ангел — Элемия, тот, кто помогает обнаружить предателей. Пятый ангел — Махасия, тот, кто позволяет жить в мире с окружающими. Шестой ангел — Лелахель, тот, кто лечит заболевания. Седьмой ангел — Ашаия, тот, кто помогает проникать в тайны природы и внедрять новую технологию. восьмой ангел Кахетель, тот, кто отгоняет злых духов. Девятый ангел Хазиэль, тот, кто помогает добиться одолжений и заставляет держать обещания. Десятый ангел аладиаль тот, кто защищает тех, кто боится, как бы не открыли их секреты Среди прочих наиболее полезных ангелов есть еще двенадцатый ангел Хахайя, Тот, кто властвует над миром снов и иногда под видом сновидения показывает человеку священные мистерии, тринадцатый ангел Изаэль, тот, кто властвует над дружбой, примирением и супружеской верностью, четырнадцатый ангел Мебахель, тот, кто защищает от перехвата наследства, шестнадцатый ангел Хакамия, тот, кто защищает от предателей, семнадцатый ангел Лаувиш, тот, кто разгоняет кручину и ночные страхи, восемнадцатый ангел Калиэль тот, кто оказывает быструю помощь в непредвиденных ситуациях. Двадцатый ангел — Пахалиаль, тот, кто защищает священнослужителей и фокусников. Двадцать третий ангел — Мелахель, тот, кто охраняет от несчастных случаев во время путешествий. Двадцать шестой ангел — Хаайя, тот, кто помогает выиграть тяжбу. Двадцать восьмой ангел — Хамия, тот, кто помогает в поиске сокровищ. 42-й ангел — Микаэль, тот, кто защищает политиков, гувернанток и метродотелей. 50-й ангел — Даниэль, тот, кто вдохновляет тех, кто никак не может решиться сделать выбор. 53-й ангел — Нанаэль, тот, кто помогает ученым. 59-й ангел — Хараэль, тот, кто убеждает детей быть более почтительными к родителям. 69-й ангел — Рошель, тот, кто помогает найти потерянные или похищенные предметы. 72-й ангел — мумия, тот, кто помогает людям добиться успеха в начинаниях и жить долго. Нотабене, в отличие от широко распространенного мнения, что лучше просить Бога, чем святого, в случае четко идентифицированной проблемы рекомендуется обращаться к ангелу, специализирующемуся в данном вопросе, нежели взывать к глобальной божественности. Отрывок из работы Франсиса Разербака «Это…» Неизвестная смерть.